Глава 11 Охотники моря. Скажите, на что надеялись американцы? Да, за их плечами были десятилетия доминирования в мире, почти полвека холодной войны, несколько локальных конфликтов с перевесом сил и средств. Но! У их противника за спиной тоже были несколько десятилетий доминирования в мире, была непрекращающаяся горячая война с сильным противником, Непрерывная цепь малых войн, в том числе с применением атомных бомб, и моряки с пилотами, прошедшие огонь, воду и медные трубы. А еще у них были лучшие в мире истребители для достижения превосходства в воздухе. Но ни те, ни другие из адмиралов и летчиков не знали, с кем имеют дело. И это было их взаимной ахиллесовой пятой. Лучшие в мире истребители вышли на охоту. Держитесь!